И будем сообща его исправлять. Договорились? Договорились, прошептала Наташа. У неё вдруг ослабли коленки, как бывало всегда после пережитого напряжения и испуга. Да уж, не соскучишься в этой эгиде. Наташа вдруг осознала, что смертельное хочет зацепиться за своё пока ещё шаткое рабочее место, и дело не только в деньгах. она двинулась прочь, чтобы тихо присесть в сторонке, но Плищев снова повернулся к ней, протягивая снятые очки. Подержите, пожалуйста. Второй раз она увидела шефа без очков и опять поразилась, какой беззащитно доверчиво сделался у него вид. Зря снял, сказал Саша Лыскутков, а то будет кто-нибудь дожидаться, пока ты их. Плищев виноват и развел руками. Рефлекс, привычки-то нету. Но ну так привыкай, побыстрей, проворчал Саша. Плищев согласно покивал, но очки так и остались у Наташи. Она же с внезапным замеранием сердца стала следить, как шеф становится против командира группы захвата и тот начинает атаковать. Человеку совсем Ничего не понимающему в том или ином виде искусства, трудно уловить тонкости в выступлении мастера. Однако Наташе даже при всей её некомпетентности скоро стало понятно, что Лоскутков шеф ощидил. Время от времени Сергей Петрович не успевал отреагировать на удары, и Саша просто обозначал их, заменяя не сильными тычками в грудь или живот. Каждый раз и Гидовский начальник страшно смущался и что-то виновато говорил Ласкуткову, на что командир крутой команды только кивал головой. Хорош, мол, болтать, работай, давай. Потом она заметила, что он ни разу не попытался ударить плеще его в голову, а на пол ронял его точно так же, как Катя Дегтярева ее саму, то есть как хрупкую елочную игрушку. Наташа вдруг стала интенсивно жаль Сергею Петровичу. Волнение и страх, только что пережитые по его милости, благополучно отступили на второй план. Она изо всех сил болела за шефа и, не дыша, следила за тем, как Лоскутков в очередной раз останавливает руку, грозно сложенную копьём, в сантиметре от его горла. Потом Саша наконец его отпустил, и она с замиранием сердца отдала отдувающемуся и взмыленному плещейву бережно отполированные очки. Спасибо, поблагодарил он рассеянно, но ей показалось, будто у него был какой-то особенный голос. Когда Алла спустилась вниз, На всякий случай, держа в руке трубку радиотелефона, на середину маленького зала, засучивая рукава, вышел Кефирыч. Занимаюсь я ушу хреном за ухом чешу. Чистушка Шевченко. Весело пропел великан. Ему навстречу уже шла сосредоточенная хмурая Катя. Алла остановилась на последних ступеньках лестницы и стала смотреть. Там, где она стояла, заметно пахло собаками, но девушка не обращала внимания. Ей, собственно, было глубоко наплевать на чудеса единоборств, которые демонстрировал Дихтерёва, и уж никак не тянуло любоваться кошачьей ловкостью тяжеловесного следу Кефировича. Алланя, отрываясь, смотрела только настоявшего среди зрителей Лоскуткова. В откате затеяла какой-то хитрый приём, но допустила ошибку. Пальцев не хватило объять волосатую лапищу оппонента. Рука соскользнула, и сама тотчас угодила в жестокий бесподдавок захват. Алла видела, как Саша непроизвольно дёрнул плечом, помогая Дехтеревой вывернуться из сокрушительных тисков. Как засветились его глаза, как да Кате все-таки удалось справиться, и семипудовый кефиреч, спасаясь от боли перышком, упорхнул прочь.